Глава 7. Кто у вас крыша? Чьих вы будете? С такой фразы частенько начиналось общение как с коммерсантами, так и с бандитами, наводнившими Ленинград мутным потоком. Остаться в стороне было практически невозможно. Вот и мы попали в поле зрения казанских. С ними мы постоянно сталкивались в гостинице Прибалтийской. Их прощупывания, так называемые пробивки, становились все настырнее. Дальше отсиживаться в подполье становилось небезопасно. Если бы они узнали, что мы ничьи и так долго вводим их за нос, то одними финансовыми потерями мы бы не отделались. И вот тут я первый раз увидел, что наш Кеша – парень трусливый. Он не мог ни о чем говорить, кроме грозящей нам опасности. Перестал выходить из номера, даже еду приносили ему туда. Доходы от бизнеса падали, спирт-рояль себя изжил, а остальная мелочевка только-только покрывала расходы на проживание северодвинской команды в Ленинграде. «Я понял, что надо менять офис. Директором гостиницы «Октябрьская» у московского вокзала был адмирал Сидорчук, служивший в тылу на Северном флоте. Вот к нему я и пришел с просьбой выделить несколько номеров для постоянного проживания. Так завуалированно назывался наем помещений под офис. Он принял меня, выслушал, мы нашли много общих знакомых и говорили на одном языке. Вердикт был такой, «Ты парень свой, я тебе доверяю, поэтому я вам даю скидку 30% для официальной оплаты в кассу, а сумму скидки будешь приносить мне наличными раз в месяц». Мы переехали в Октябрьскую и на какое-то время ушли из поля зрения казанских. Но от системы не уйдешь. Вскоре из Донецка, откуда Кеша родом и где его все знали, к нему приехали бандиты, узнавшие о нашем существовании от донецкого коммерсанта, которому мы поставляли спирт-рояль. Разговор у них с Кешей был совершенно конкретный, на котором я присутствовал как группа моральной поддержки. «Вы работали на нашей территории. Да и ты, Кеша, наш, Донецкий. Мы знаем, где живут твои мать, брат. Поэтому ты будешь нам платить. Тридцать процентов от вашей прибыли будете отдавать нам. Даем вам неделю и жди приветов от родственников из Донецка». «Договорились». Кеша был напуган не на шутку. Мои попытки вмешаться в разговор бандиты резко пресекли. Заткнись по-хорошему. Мы знаем, что ты здесь вроде как за серого кардинала. Вот и дай правильный совет своему шефу, чтобы он согласился на наше предложение. Мы шутить не будем. С тем они и отбыли. Бедные мама и брат, что они с ними сделают? Надо соглашаться. Кеша, нам надо искать крышу у ленинградских бандитов, а не у донецких. Те далеко, мы им будем только отдавать деньги, а нас они от местных не защитят. «Сделай что-нибудь, иначе мы пропадем», — причитал Кеша. Задача передо мной встала не из легких. В принципе, надо было принять судьбоносное решение, под кого ложиться. Ближе всего к этой среде был Хрулидзе. последнее время мы с ним встречались редко. Вывозом мусора у него занимался Тарас, которому я вообще передал весь свой предыдущий бизнес. Так я отблагодарил Ганну за квартиру. Да и вообще они были компанийские люди, и мы часто вместе проводили выходные праздники». Тарас, конечно, был еще тот обормот. Он быстро промотал мусорную тему, не сумев договориться с руководством спецтранца, которая в дальнейшем забрала все это под себя. Но я терпел Тараса ради Ганны. Пришел я к Хрулидзе, рассказал ему ситуацию с бандитами. «Так вы что, до сих пор бесхозные?» — искренне удивлялся Вова. «Ну вот, умудрились. А теперь надо принимать решение, с кем идти по жизни». «Я близко общаюсь с ребятами Феоктистова. Ты знаешь, кто это такой? Легенда ленинградского рэкета Слышал о нем. Я подумал про себя, что знаю, как он держит в страхе всех таксистов города. И на поклон к нему в ресторан гостиницы «Пулковская», где он заседает с утра до вечера, ходят не самые простые люди ленинградского бизнеса. Агентство журналистских расследований, возглавляемое господином Константиновым, из номера в номер живописало его подвиги. Пьяные кутежи, дикую жестокость, иллюстрации к которой фигурировал отрезанный палец с дорогим перстнем. Но раз знаешь его, Илья, то отлично. Где вы сейчас обитаете? В гостинице «Октябрьская». Фека – человек старой формации, и молодежь отодвигает его от руководства. С самого начала ведите дела с молодыми. Теперь эта молодежь самостоятельная, они сами с усами. Если хочешь, я назначу им встречу у вас в «Октябрьской», и вы обо всем договоритесь. Но мой совет – больше 10% им не давай. Я вернулся в офис, рассказал Кеше о поступившем мне предложении. «А ты уверен, что они прикроют нас от донецких?» — испуганно спросил Кеша. «Кеша, у них своя субординация, и ворон ворону глаз не выклюет. Знаешь, как они говорят? Хлеба много, надо только за ним нагнуться. Пацаны, которые к нам придут, не последние в бандитской иерархии Ленинграда. Но через Хрулидзе у нас есть возможность создать впечатление их партнеров, а не дойных коров, как в случае с твоими донецкими. На следующий день к нам в офис пришли двое». Один с типично армянской физиономией, с большими отвислыми губами и очень хитрым выражением черных восточных глаз. Второй громила под 2 метра в белом свитере под горло и накинутой на могучие плечи красивой овчиной куртки. Они представились. Восточный сказал, что его зовут Ваня, а второй представился как Игорь Бардик. Я удивленно на него уставился. Он подтвердил. Да-да, именно Бардик, от слова «бардак». «Не волнуйся, в наших отношениях бардака не будет, все будет путем». «Мы рассказали, чем занимаемся и какие примерно у нас доходы». «Вот с этого момента будьте очень аккуратны», – произнес Ваня. «Деньги счет любят, а за точность в расчетах вот ты, доктор, нам и будешь отвечать». Так ко мне приклеился псевдоним «доктор». «К нам наведались донецкие и заявили, что мы им должны, так как работаем на их территории», – рассказывал им Кеша. «А вы говорили, что у вас есть крыша, и кто она?» — спросил Бардик. — Естественно, не говорили. Кеша снова испугался, что ляпает что-то не то. — Через кого вы работали в Донецке? — Через местного коммерсанта. — Это очень хорошо. Значит, мы можем объявить им, что мы крышуем вас уже давно. А косяк, почему вы о нас не объявили, возложим на донецкого коммерсанта, так как он вам не сказал, с кем работает он. А мы по буфету бегать и объявлять о себе не обязаны. Ситуация разруливаемая, но за отмазку вы нам будете должны дополнительно по пятерочке бакинских на каждого». Кеша сидел угрюмый, его длинные лохмы свисали на лоб и на плечи. «Не грусти, Паганини!» — сказал Ваня. «Бардик поживет с тобой несколько дней, пока твоя донецкая братва не объявится». И у Кеши появился псевдоним «Паганини». Ваня был хорошим психологом. Он увидел страх в Кешиных глазах. То, что рядом с Кешей будет находиться двухметровый амбал, Да еще и с пистолетом под мышкой, который Бардик как бы невзначай продемонстрировал, расстегнув свою куртку, здорово Кешу подбодрило. Он повеселел и попытался сесть на своего любимого конька, рассказать двум бандюганам, как он собирается зарабатывать деньги для общего дела. Ваня его прервал и объявил, что ему это неинтересно. А вот Бардик, когда нюхнет, очень любит, когда ему на ухо давит. Ваня уехал, а Бардик снюхал дорожку, развалился на кровати и задремал. Он проторчал в офисе 4 дня и дождался донецких. Они вошли в Кешин номер и спросили, принял ли он решение. Кеша ответил, что он может разговаривать только с их коммерсантом о бизнесе. А вот с ними будет разговаривать вот этот товарищ. Он показал на Бардика. Бардик приподнялся с койки, встал во весь свой огромный рост, невзначай маякнул кобурой под мышкой и произнес. «Здорово, бродяги! Давайте потрещим о наших делах с глазу на глаз. Кеша, выйди из номера». Их общение продолжалось примерно полчаса. Мы были в соседнем номере. И когда услышали, что дверь Кешиного номера открылась, и Бардик прощается с донецкими пацанами, Кеша вышел в коридор. Донецкие объявили ему. «Ну что, сучонок, легко отделался!» И отбыли в освояси. Бардик с чувством выполненного долга получил обещанную десятку долларов и отбыл. Кеша, как сирота, нашедшая родителей, радостно сновал по номеру и объявил, что надо искать новую тему заработка. Я пришел домой с неким сумбуром в голове. Я понял, что свобода вновь закончилась. И если раньше надо мной висели начальники и политработники, то теперь я опять встроен в систему подчинения. Налоговые органы, бандиты, мздоинцы. Что лучше? Мне ответит лишь время. На кухню вошла любимая Куся. Обняла меня. От нее повеяло покоем и родным запахом девчонок. Как в той жизни, так и в этой. Это была моя гавань, куда я возвращался, чтобы пополнить запасы доброты и любви.